Я обзывал его лжецом в тот день, когда всадил ему нож в руку. Нож вытащил, а прозвище оставил. Он был жалким обожеством, кожа да кости. Слова правды могли обжечь его язык, но вот глаза лжеца не лгали никогда. Как по мне прочнее не бывает, заявил Макин. С этим не поспоришь. Никогда не доводилось видеть ничего прочнее этой двери. Едва ли меч оставит на ней хотя бы царапину. Итак, какой у нас план? Красный кент стоял, держа у беруки на своих коротких мечах. Я взялся за сверкающее колесо в центре и потянул на себя. Никакого результата. Видать, много серебра ухлопали. Только за королевские сокровища такую дерьму можно постоять. Попытаемся пробиться сбоку, предложил я. Ковырять камень зотчих? Брови Матина взлетели вверх. В любом случае, стоит попробовать. Я оставил колесо, указал на барлоу, потом на Райка. Вы двое, начинайте вон там. Пожав плечами, они потопали к указанному месту. Рекс сразу врезал по стене. Барлоу, скривив физиономию, предпочёл вначале прощупать стену. Оба обладали недюжинной силой, поэтому я и выбрал их. А что до их инициативы, то обойдусь как-нибудь без неё. Макина даём свой цеп. Роу, давай попробуем твой боевой молот. Рекс, хоть и молот и принялся колошмать этим по стене. Барлоу разок ударил цепом, но когда утыканные шипами железные шаред скачили, то и два не угадали ему в физиономию. "Ставлю на стену", заявил Маккин. Минут через 5 я и сам увидел пустая трата времени. От стены отлетали не куски, а только каменная крошка, а после яростных атак раяка оставались лишь мелкие царапины. Братья начали устраиваться на привал, подложив под спины походные мешки. Ложец принялся чистить ногти небольшим ножичком. Роу снял шлем, напоминаявший фонарь, Грумлоу достал карты, и братья, усевшись на корточки, приступили к игре. Ставили на добычу, и она переходила из рук в руки, но несмотря на постоянную практику, Роу и Грумлоу сегодня не везло. Маккен достал кусок сушёного мяса и принялся жевать. Запаса еды хватит самое большее на неделю, Йорк, произнёс он, прервавшись. Я принялся расхаживать по комнате. Вгрызться в стену не получилось. Работа бессмысленная. Хорошо хоть все помалкивают. По крайней мере, ведут себя тихо, если можно так сказать, кроме тех, кто молотит по стене. Возможно, никакого обходного пути не существует в природе. Эта мысль терзала меня вроде зуда в таком месте, которое толком и не почешешь. От ударов по комнате разносился оглушающий гул. Погружённый в свои мысли, я проходил вдоль стены, водил по ней остриём меча. Пути в обход нет. Гок, скорчившись в углу, наблюдал за мной своими чёрными глазами, и я же переступал через разлёгшихся братьев словно через брёвна. Когда проходил мимо лжеца, почувствовал со стеной здесь что-то не то. Выглядела она точно так же, но звук был другой. Клинок прошёлся не по камню и не по металлу. Горгот, мне нужна твоя сила, если не возражаешь. Я не стал оглядываться, чтобы посмотреть, поднялся он или нет. Я вложил меч в ножны и достал из-за пояса нож. Подойдя вплотную, провёл им по странному участку. На поверхности осталась глубокая полоса, точно не дерево. Что надо? В свете факелов Гаргот отбрасывал тень, возвышавшуюся надо мной. «Надеюсь, ты сможешь определить, из чего это», – сказал я. «Надо попробовать тут пробиться». Я ударил кулаком по стене. Она издала едва слышный глухой звук. «Похоже, там пустота». Гаргот пробрался ко мне и принялся ощупывать стену, определяя границы участка. Тот оказался панелью размером с ярд на полу ярд. Гаргот врезал по ней так, что, будь тут дубовая дверь, снес бы напрочь» панели едва подалась, однако её левая сторона всё же чуть приподнялась. Тогда горгот стал давить на край панели пальцами обеих рук. Пальцев было по три штуки на каждой. Тёмно-красные ногти погрузились внутрь. Казалось, бугры мышц, перекатываясь под грубой кожей, соперничают между собой в яростной игре. Долгое время ничего не происходило. Я видел, сколько трудов ему это стоило, и следил за тои вдыхание. Наконец наступил момент, когда я смог облегчённо вздохнуть. Раздался щелчок потом мучительный стон и панель отошла. Пустой шкафчик, вот что это было. Напряжение спало. Йорк. Удары молотков прекратились. Я обернулся и увидел Райка, вытирающего с лица пот и пыль, и Барлоу, знаком подзывающего подойти. Я медленно пересек комнату, раздираемой противоречивыми чувствами. Бежать бегом или вовсе не подходить. «Не похоже, что вы уже пробились сквозь стену, Барлоу». Покачал я головой, изобразив разочарование. «Я не могла, что я не могла, Да и не пробьёмся, Рекс плюнул на пол. Барлоу отёр пыль с неглубокой выемки, которую ему удалось проделать после стольких трудов. Внутри камня зотчих показалось два переплетённых металлических жгута. "Думаю, они проходят через всю стену", предположил он. Я крепче сжал нож в кулаке и посмотрел на лезвие. Иногда я наказывал тех, кто приносил дурные вести. Приятно знать, или срывать гнев на другом. Возможно, так оно и есть, процодил я сквозь зубы. И прежде чем толстяк Барлоу вновь успел открыть рот, рискуя получить прозвище мёртвый толстяк. Я развернулся и поспешил обратно к таинственному шкафчику. При желании туда можно было бы закопать полусогнутый труп. В шкафчике не было ничего, кроме пыли. Я вытащил меч и только потянулся, чтобы обследовать заднюю стенку, как послышался странный звук, будто колокольчик зазвонил. Внешние датчики неисправны. Биометрические отключены. Голос, раздавшийся из ниоткуда, был размеренным, а слова, похоже, не лишены смысла. Я оглянулся по сторонам, затем снова уставился в проём. Братья встрепенулись и начали подниматься. Что за язык? спросил Макин. Все остальные озирались в поисках призраков, но Макин всегда задавал правильные вопросы. Будь я проклят, если знаю. Я владел несколькими языками, шестью достаточно свободно, чтобы поддержать разговор и ещё столькими же, чтобы понять, о чём идёт речь. Пароль Рейднюс голос. Теперь я понял. Выходит, ты можешь говорить на языке империи дух. Я продолжал высоко держать меч, надеясь увидеть того, кто говорит. Покажись. Укажите ваше имя и пароль. Под слоем пыли на задней стенке я увидел мигающие огоньки, похожие на ярких зелёных червячков. Ты можешь открыть дверь? спросил я. Секретная информация. У вас есть допуск? Да. С моей точки зрения, 4 футов острой стали вполне достаточно, чтобы получить любой допуск. Укажите ваше имя и пароль. Сколько времени ты находишься в этой ловушке, дух? спросил я. Вокруг меня собрались братья. Все они смотрели внутрь проёма. Макин перекрестился, Красный Кент сжал свои амулеты, Лжец достал из-под кольчуги собственноручно изготовленный оберег. Довольно много времени зелёные черви копошились на задней стенке, излучая свет из-под пыли. 1111 лет. Что тебе нужно, чтобы открыть дверь? Деньги? Крощь? Ваше имя и пароль. Меня зовут Онрас Йорган Крет. Моим паролем является право, дарованное Богом. Теперь открывай чёртову дверь. Ответ неверный. Невозмутимость духа начала нереировать. Стан он видимым немедленно проткнул бы его насквозь. Да что ты вообще можешь знать через 11 столетий, кроме того, что находится за панелью? Я пнул её ногой, надеясь таким образом придать словам большую значимость. Она отвалилась, заскользив по полу через всю комнату. Нет доступа в покои номер 12. В поисках вдохновения я взглянул на братьев. Более тупых физиономий в жизни не видел. 11 сотен лет, слишком долго, заметил я. Разве тебе не одиноко было сидеть в темноте все эти долгие годы? Был один. Ты был один и снова останешься один. «Мы можем так замуровать вход, что больше тебя никто и никогда не найдет!» «Нет!» Голос оставался бесстрастным, но что-то безумное происходило с огоньками. «Хочешь, мы тебя освободим?» Я опустил меч. «Свободы не существует!» «Тогда чего тебе надо?» Ответа не последовало. Протиснулся внутрь проема, чтобы дотронуться до дальней стенки. Под слоем пыли поверхность оказалась стеклянной и прохладной. «Ты был один!» Произнес я. «Я...» Пойманный в темноте, длившейся 1000 лет, с тобой оставались лишь воспоминания о друзьях. К чему он был свидетелем этот древний дух, пойманный в ловушку зотчих? Он пережил день 1000 солнц, наблюдал за концом самой великой империи, слышал стенания миллионов. Создатель заложил в меня возможные варианты и точный ответ на случай непредвиденных обстоятельств, сказал дух. Из-за продолжительной изоляции возникли нестыковки. Важно ограничение памяти. Воспоминания опасная вещь. Ты снова и снова прокручиваешь их, пока не разъяснишь себе каждый штрих, не рассмотришь под разными углами, но всё равно найдётся шип, о который поранишься. Я заглянул в закоулки собственного сознания. Быть пойманным в ловушку значит постоянно возвращаться к гибели родных. С каждым днём воспоминания становятся только тяжелее. Пусть не намного, но они пригибают тебя к земле. Они наполняют воздух вокруг, чтобы ничто другое к тебе не проникало. И ты вынужден плести собственный саван, создавать кокон, всё больше впадая в безумие. Огоньки сновали под пальцами, то гасли, то загорались вновь, так и к моему голосу. Ты сидишь здесь, а те, кто остался в прошлом, встают рядом плечом к плечу. Ты слышишь их приближение и проклинаешь даввших тебе жизнь. Свет заструился под стеклом и моей ладонью, словно тёк по венам. Затем вспыхнули маленькие молнии. Я ощутил в ладони покалывание. В мгновение мне показалось, что я нашёл родственную душу. "Знаю, чего ты хочешь", сказал я. "Ты хочешь забвения?" "Да. Открой дверь". Электромагнитные болты истлели 600 лет назад. Дверь не заперта. Я вогнал меч внутрь проёма. Стекло разбилось, яркая вспышка света озарила помещение. Я налёг на клинок. Он прошёл сквозь что-то мягкое и податливое, похожее на плоть, потом захрустело, словно птице перебили крылья. В грудь ударило, я отлетел назад, но Макин меня поймал. Когда блики в глазах пропали, я увидел меч в дальней стене, дымящийся и почерневший. «Немедленно откройте эту чертову дверь!» Я оттолкнул Макина. «Но...» Начал было Барлоу. Мне было не до возражений. «Она не заперта!» «Горгот, Райк, рваните ее!» «Барлоу, тоже подсоби! Хоть раз сделай так, чтобы от тебя, жирный Боров, был толк!» Они сделали, как я приказал. Напряглись до предела, исполняя то, что от них требовалось. Они весили почти полтонны на троих. Сначала ничего не сдвинулось с места. Потом тоже, а затем, без единого скрипа петель, огромная дверь приоткрылась.